Глава третья. Светлана вышла из комнаты в коридор, щедро застеленный ковром. Лестница находилась ровно посередине дома. Она знала эту лестницу, как пять своих пальцев, только вот раньше она была общей для всего дома. Сейчас двери в правое и левое крыло не было. Видимо, то, что раньше было квартирами, здесь стало комнатами. Три этажа огромного дома в центре города принадлежали одной семье? Когда отец Светланы получил квартиру здесь, им полагалось две комнаты. Сначала кухня была на этаже, потом густонаселенную коммуналку начали расселять, и ремонт в доме включил обустройство кухонь в каждой квартире. Это ей рассказывала мама. Два жилых этажа в двухтысячных продались за бешеные деньги, и трехэтажка с элитным магазином на первом этаже стала совсем малолюдной. Соседи из крыла, где выросла и прожила всю свою жизнь Светлана Борисовна, не удержались от выгодных предложений. И теперь рядом с ней жила семья не очень-то и приличных буржуев. Именно так их называла Светлана. «Деточка, мы и есть не начинаем. Тебя ждем. Женщина, которую Ольга назвала ее матерью, сегодня заискивающе улыбалась. А часть магазина с вывеской «Кортье» теперь представляла собой огромную столовую — Видимо, остальные его части здесь были прихожей, гардеробом и, вероятно, кухней. «Что у нас на завтрак?» Чтобы что-то сказать в ответ и снова услышать свой новый голос, спросила Светлана. «Как ты любишь, милочка!» Из смежной комнаты с большой сковородой, на которой все еще шкварчала яичница, вышла Дарья. «Со сливочным маслом и гренками». Она даже голосом пыталась передать всю и без того прекрасно передающуюся запахами вкусноту. «Тебе бы в актрисы, Дарья!» — ответила Светлана, в очередной раз подметившая ее сходство с Мордюковой. «Нет уж, увольте, увольте, деточка, стыд и позор этому вашему кино. Послушалась я была подруге своей и лучший свой костюм надела. Вышла я, дура старая, отправилась в это ваше кино». Накладывая в тарелку Светлане щедрую порцию глазуньи, рассказывала Дарья и цокала языком. «И что же?» — не удержалась после долгой паузы рассказчицы Ольга. «И то! Про фурсетки эти ваши актрисы! Целовалась там аки с супружником! На весь зал! А я не хотела блажить-то, видит бог, не хотела!» Переспросила у Настасьи Давыдовна, муж он ейный или как. Дарья опустилась к вороду Посерела в лице и с чувством продолжила. «Нет, — говорит, — это тоже актер и с кем только они уж этих сцен не играли. Вот тогда-то я встала, да как пошла чехвостить всю эту непотребщину!» В образе, которым она передавала саму себя, Дарья забыла, что в руках у нее сковорода с остатками глазуней и размахнулась ею с такой силой, что та вылетела из рук, пролетела столовую, Миновала дверной проем в кухню и громко там обо что-то ударилась. Ольга засмеялась так, что Светлана просто не могла удержаться и тоже покатилась со смеху. Она согнулась пополам и хохотала от всей души не над сковородой, а над Дарьей. Степанеда и душенька, прости дуру старую, прости безрукую. Со словами мольбы Дарья бросилась в кухню, чтобы оценить масштабы ущерба, нанесенного ее постановкой. «Сашенька наша, наконец, в себя пришла. Все благодаря тебе, Дарья, так что не больно причитай. Спороворь себе что-нибудь там, да иди к нам». Матушка улыбалась, глядя на дочь, заливающуюся смехом, как раньше. Думала, она умом тронулась от беды. Хотела ведь в Тюмень учиться ехать, а теперь и дома там нет, да и денег на обучение. Светлана Борисовна, кроме огромной любви, родившейся к этой Дарье, Обрела в эти секунды понимание, что вот так вот из валь она куда больше узнает о том, что здесь произошло. Вернее, что произошло с ней. Дарья ела за одним столом со всеми, не стесняясь, просила передать хлеб и горчицу, которая намазывала на хлеб, как варенье. Матушка не касалась тема отъезда, пока Дарья не заговорила о нем. «Это ж надо!» Осторожно отхлебывая чай из огромной щербатой кружки, качала она головой. «Домище какой в Москве! Два доходных дома в Тюмени, поместье в деревне Липовке у самого Байкала!» «Только выть не начинай, Дарья, и так тошно!» Сворачивая льняную салфетку и выглаживая на ней уголки, потом снова разворачивая и сворачивая ее, обмолвилась Степанида и быстро глянула на дочь, внимательно слушающую слова няньки. «Ей так, может, полегче, пусть выговорится!» — ответила на ее взгляд Светлана и улыбнулась. Она решила, что надо подыгрывать, и тогда малые крови отделаются все. «Хоть и огненная эти ваши книги, а дело девка говорит», — мотнула на Светлану головой Дарья. «Две тройки лошадей, кареты зимние да летняя, прогулочных колясок», — задумалась Дарья. «Три», — вставила Светлана реплику Бунши из известного всем фильма, и, осмотревшись, поняла, что посмеяться над удачной шуткой не с кем. «Две, какие!» — продолжила Дарья, не обращая внимания на девушку. «Ладно, и куда это все? аккуратно переспросила Светлана. «Туда, туда!» — в сердцах Дарья снова махнула рукой, указывая на потолок. Все подняли голову. «В трубу!» — закончила она свой монолог и, как ни в чем не бывало, продолжила пить чай. «Ясно», — выдохнув, сказала Светлана Борисовна. «И что же дальше?» Стараясь не задавать вопросов, которые могут показаться глупыми или снова укажут на то, что она не в себе, спросила она. «А дальше, милая, поместье в Пятигорье!» Голос матушки задрожал. «Не смейте уросить, Степанида Елинишна. Это нам сейчас непозволительно!» Взяв ее за руку, приказала Дарья, и та короткими кивками закачала головой, видимо, поняв, чем это может грозить для дочери. «Батюшка ваш рассказывал ведь, что там все обустроено, и даже железная дорога есть, практически до поместья. За пару часов на коляске до места и долетим». В разговор вступила Ольга, видимо, поняв, что Сашенька и правда несколько не в себе. «Долетим?» — переспросила матушка, выпрямившись. «Кто сказал, что ты едешь с нами? Я беру Дарью и рассчитываю только на свои украшения, которых не коснулась опись». Матушка, а мои украшения, которых не коснулась опись, начала аккуратно Светлана. Твои? Степанида заводила глазами по столу и остановила взгляд на Дарье. А твои девонька не так дороги, да и то пришлось продать. Там-то кому продашь? Медведем, али зайцем? Дарья решила ответить за матушку. А матушка кому там продаст? Медведем, али зайцем? мастерски спародировала няню светлана и я без ольги не еду как это у матушки снова затряслись губы так это останусь буду допустим работать пойду на завод светлана встала чтобы дать понять что она не отступит завод совершенно серьезно переспросила матушка или фабрика неуверенно спросила светлана «Ты еще скажи в прачке пойдешь Дарья спокойно отхлебывала свой бесконечный чай. И пойду. Светлана топнула ногой. Все, хватит. Пора собираться и багаж отправить на вокзал. Мои пять чемоданов собраны. Сейчас мы с Дарьей соберем серебро и еще помелче, а вы обе соберите свое. Алексей уже ждет с самого утра. Матушка положила наконец салфетку на стол и встала. Едем все четверо.